Ганс Христиан Андерсон Дюймовочка Жила-была женщина. Ей страх, как хотелось, иметь ребеночка. Да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдуньи и сказала ей «Мне так хочется иметь ребеночка! Не скажешь ли ты, где мне его взять?» «Отчего же?» — сказала колдунья. «Вот тебе яичменное зерно». Это не простое зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях Или что бросают курам Посади-ка его в цветочный горшок Увидишь, что будет Спасибо, сказала женщина и дала колдунье 12 скиллингов Потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок И вдруг из него вырос большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона. «Какой славный цветок!» — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. Тогда что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь -точь тюльпан, но в самой чашечке, на зеленом стульчике, Сидела крошечная девочка, и за то, что она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, ее прозвали дюймовочкой. Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки – матрасом, а лепесток розы – одеяльцем. В эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов. Длинные стебли цветов купались в воде. У самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть, как мило. Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоска никто еще не слыхивал.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 у самого берега была топка и вязко. Здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном Ух, какой он был тоже гадкий, противный Точь-в-точь, точь, мамаша «Квак, квак, брикикикикикекс» Только и мог он сказать, когда увидал прелестную крошку в ореховой скорлупке «Тяжи ты, она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас» Сказала старуха-жаба Она ведь легче лебединого пуха высадим к ее посередине реки На широкий лист кувшинки И это ведь целый остров для такой крошки Оттуда она не сбежит А мы пока разуберем там внизу наше гнездышко И заживете вы в нем на славу в реке росло множество кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега. К этому листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой. Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала и горько заплакала. Со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу.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 Вот, мой сынок, твой будущий муж Вы славно заживете с ним у нас в тени Куакс, куакс, Брики-Кеки-Кекс! Только и мог сказать сынок Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней А девочка осталась одна одинешенько на зеленом листе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 А листок все плыл, да плыл. И вот дюймовочка попала за границу. Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и, наконец, уселся на самый листок. Уж очень ему понравилась дюймовочка. А она ужасно радовалась. Гадкая жаба не могла теперь догнать ее. А вокруг все было так красиво. Солнце так и горело золотом на воде. Дюймовочка сняла с себя пояс. Одним концом обвязала мотылька, другой привязала к своему листку.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 Особенно ей жаль было хорошенького мотылёчка, которого она привязала к листку. Ему придётся теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало. Он уселся с крошкой на самый большой зелёный лист, напоил её сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука. Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые тоже жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни пожимали лапками и говорили «У нее только две ножки, жалко смотреть! У нее нет щупальцев! Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! Как некрасиво!» Сказали в один голос все жучки женского пола. А дюймовочка была примиленькая Майскому жуку, который принес ее Она тоже очень понравилась сначала А тут вдруг и он нашел, что она безобразна И не захотел больше держать ее у себя Пускай идет, куда знает Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная. Даже майские жуки не захотели держать ее у себя. А на самом-то деле, она была прелестнейшим созданием в свете. Нежная, ясная, точно лепесток розы. Целое лето прожила дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист.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 Кухня и кладовая у нее были на загляденье Дюймовочка стала у порога, как нищенка И попросила подать ей кусочек ячменного зерна Она два дня ничего не ела Ух ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь Она была в сущности добрая старуха «Ступай сюда, погрейся, да поешь со мною» Девочка понравилась мыши, и мышь сказала «Ты можешь жить у меня всю зиму»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 Но девочке мало было дела до всего этого. Ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа. Ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубу, был очень богат и учен. По словам полевой мыши, помещение у него было в 20 раз просторнее, чем у нее. Но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветочков и отзывался о них очень дурно. Он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки. «Майский жук лети-лети» и «Бродит по лугам монах». Да так мило, что Крот совсем в нее влюбился. Но он не сказал ни слова. Он был такой степенный и солидный господин. Крот недавно прорыл под землей новую длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицей, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом. Она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и ее закопали как раз там, где крот прорыл свою галерею. Крот взял в рот гнилушку, в темноте это ведь все равно, что свечка, и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица Крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру И в галерею пробрался дневной свет В самой середине галереи лежала мертвая ласточка Хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу Ножки и головка спрятаны в перышке Бедная птичка верно умерла от холода Девочке стало ужасно жаль ее Она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки. Но крот толкнул птичку своими короткими лапами и сказал: Не бойся, не свистит больше. Вот горькая участь родиться печушкой. Слава Богу, что моим детям нечего бояться этого. И такая птичка только и умеет черикать, поневоле замерзнешь зимой. «Да, да, правда ваша!» — сказала полевая мышь. «Какой прок от этого черикня? Что оно приносит птицы? Холод и голод зимой. Много, нечего сказать!» Дюймовочка не сказала ничего, но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, это самое так чудесно распевало летом?»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 На следующую ночь дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уж ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках. Другого фонаря у нее не было. «Благодарю тебя, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко».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 «Надо, чтобы у тебя было всего вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь». И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха-мышь наняла четырех пауков для тканья, и они работали день и ночь. Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости...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 «Через месяц твоя свадьба!» — сказала девочке, поливая мышь Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота «Пустяки!» — сказала старуха мышь, «Только не капризничай, а то возьму да укушу тебя белым зубом У тебя будет чудеснейший муж У самой королевы нет такой черной бархатной шубки, как у него»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 Тут была страсть как холодно Дюймовочка вся зарылась в мягкие перья ласточки И только одну головку высунула Чтобы видеть чудесные места, над которыми она пролетала Но вот и теплые края Тут солнце сияло уже гораздо ярче Небо стояло выше А около канав и изгородей Вился чудесный зеленый и черный виноград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 И прозрачный, точно хрустальный На голове у него сияла прелестная корона За плечами развивались блестящие крылышки А сам он был не больше дюймовочки Это был эльф В каждом цветке живет эльф или эльфа А тот, который сидел рядом с дюймовочкой, был сам король эльфов «Ах, как он хорош!» – шепнула дюймовочка Ласточки. Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему огромным страшилищем. Зато он очень обрадовался, увидев нашу крошку. Он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки. И он снял свою золотую корону, надел ее дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут. И хочет ли она быть его женой, царицей цветов. Вот это так муж! Не то, что гадкий сын жабы или крот в бархатной шубе. И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльф или эльфа. Такие хорошенькие, что просто прелесть. Все они поднесли дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозинных крылышек. Их прикрепили к спине девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. Что-то было радости А ласточка сидела наверху в своем гнездышке И пела им как только умела Но самой ей было очень грустно Она ведь крепко полюбила девочку И хотела бы век не расставаться с ней «Тебя больше не будут звать Дюймовочкой», — сказал эльф «Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая Мы будем звать тебя Майей «Прощай, прощай», — прощебетала ласточка И опять полетела из теплых краев В далекую Данию Там у нее было маленькое гнездышко Как раз над окном человека Большого мастера рассказывать сказки Ему-то она и спела свое Квит-квит От нее-то мы и узнали Эту историю